Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем наш цикл «Тайна русского слова», где беседуем о нашем родном языке, как о Евангелии. Начнем же мы эту нашу очередную передачу с того, что достроим тот самый изящный мостик, который мы начали возводить в конце прошлой передачи. А изящный он потому, что строительным материалом для него послужила русская поэзия. Давайте вспомним стихотворение, оно небольшое, которое мы зачитали. Я просил вас прислать ответы. Кто является автором этого стихотворения? Давайте я его вам еще раз напомню. Стихотворение называется «Слово». «В онный день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнцем останавливали словом, словом разрушали города». И орел не взмахивал крылами, Звезды жались в ужасе к луне, Если точно розовое пламя Солнце проплывало в тишине. А для низкой жизни были числа, Как домашний подъеремный скот, Потому что все оттенки смысла Умное число передает. Патриарх седой, себе под руку Покоривший и добро, и зло, Не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово земных травок, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределы, скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова. Вот такой совершенно замечательное скотворение. Я благодарю, я благодарю. Такая радость. В нескольких ответах содержится правда. И в самом деле автором этого завораживающего стихотворения да, с первых буквально срок является один из лучших русских поэтов Николай Гумилёв. Да. Несколько слов об этом удивительном поэте. Примечательно, что это стихотворение написано им в год своей кончины. А ушел он из жизни очень молодым человеком. Ему было всего 35 лет. Это была насильственная смерть, потому что он был казнен безбожными властями большевистскими. Это произошло в 1921 году. Он был царский офицер, и его обвинили в участии в каком-то там контроляционном заговоре, который на самом деле не имел места. Это было ложное обвинение. А теперь перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего разговора. Я хотел бы зачитать небольшую э, фразу э, выдающегося ученого. Может быть, кто-то услышит его впервые. Э, ну, что ж, замечательно. А кто-то, может быть, знает о нем или даже читал его труды. Это Лосев. Э, он, я прочту вот буквально одно предложение. Оно говорит о слове, о феномене слова как таковом. Только послушайте. Слово есть необходимый результат мысли, и только в нем мысль достигает своего высшего напряжения и значения. Без слова нет вообще разумного бытия, разумного проявления бытия, разумной встречи с бытием. Ну вот. блестящая, на мой взгляд, мысль. Она подводит нас к тому самому слову. Обычно мы его даже настолько к нему привыкли и не замечаем его смысла. Есть такое слово "событие". Да? Вчера там может кто-то сказать: "У нас такое событие. Что такое у нас там? Соседи поругались. Это такое событие. Простите, это не такое событие. Надо вслушаться, что есть событие?" Дело в том, что в русском языке «со-бытие» есть сопричастность к бытию. Если в, вот в вашей жизни, в моей жизни... И надо происходили такие моменты радостные, вот те, ну, может быть, и, и горестные, не, не, не об этом речь. Когда действительно мы говорим, вот есть такая фраза, да, расхожая, мы говорим, вот когда я буду умирать, у меня перед глазами или мысленно пронесутся вот, вот, вот такие-то события, вот эти слова, вот эти лица, вот то, что мы проносим до конца нашей жизни, и вот именно об этом мы всегда вспоминаем, какие-то трудные минуты, то, что нас утешает, то, что придает нам сил. Вот э, позвольте считать, что именно эти э, моменты нашей жизни, и мы праве, вправе называть событием. О чем речь? Вот то, о чем пишет э, блестящий русский ученый э, Александр Ильич Лосев. То есть Это те мгновения нашей жизни, когда мы ощущали сопричастность к бытию, с событием мы существовали неразрывно с бытием. Вот это и становится на самом деле событием. Сегодня мы говорим о вообще замечательном феномене слова, слова как такового. Об этом почему-то почти не говорят, но ваш покорный слуга глубоко убежден, что одной из главных характеристик человека является его лексическое, его словесное наполнение. Сейчас я поясню свою мысль. Когда-то я не без удивления, радостного, впрочем, удивления, оно граничило с восторгом, и прочитал о том, ведь кто-то же это подсчитал, что словарный запас Александра Сергеевича Пушкина равен только себе представьте 313 тысяч слов вот словарь Даля мы просто как-то вскользь касались его, об этом у нас будет надеюсь отдельная беседа но вот знаменитый в словарь вот он у меня стоит на полках дома, четырехтомный в нем Владимир Иванович, собрал и сохранил для нас с вами 200 тысяч слов. Пушкинский словарный запас – 313 тысяч слов. Но тут есть интересный момент. Когда я прочел, каков же словарный запас Михаила Юрьевича Лермонтова, а давайте вот сейчас это очень важно припомнить, ведь он-то прожил ну, практически на 10 лет, меньше Пушкина и также трагически ушел из жизни, как и человек, которого он всегда считал своим учителем. Так вот, если словарный запас Пушкина это 313 тысяч, то словарный запас Михаила Юрьевича Лермонтова 326 тысяч слов. Вот личность, да? Как замечательно! Вспомним в романе этом 12 стульев. Есть такое действующее лицо язык не по врачу, назвать героиней, хотя если с точки зрения литературы так оно есть людоедка Элочка. Помните, ее авторы Ильи Петров назвали людоедкой. Но она же не съела никого, да, из своих современников. А почему она людоедка? дело в том, что ее словарный запас действительно очень напоминал словарный запас, как пишут авторы какого-то там людоедского, жителя людоедского племени. Правда. И поэтому так уныло и тускло. И в общем, если это роман юмористический, сатирический, но если взглянуть на это трезво... В общем, страшная жизнь, на самом деле, этого человека. И наипервейшим выражением это является и слова, которые она произносила. да, Их можно было э, счесть на э, пальцах двух рук. Вот э, какое важное значение на самом деле имеет слово. И не случайно, не случайно а именно закономерно, один замечательный русский э, ученый когда-то произнес эту фразу. Он сказал, что если лишить человека... дара Слова, Вот как бы вам объяснить? Я всегда, когда беседу, я предполагаю, что перед экранами телевизоров сидят не только взрослые, умудренные опытом люди и пожившие, пожилые люди, которых принято называть пожилыми, но наверняка сидят и люди юные и молодые. Вот и многие из вас, я знаю, на ты с интернетом. Вот чтобы вы до конца поняли, что это вот, что стоит за этой фразой, если лишить человека дара слова. Вот представьте. что дар слова, я, простите, буду говорить вот сейчас напрямую с нашим юным поколением, которые владеет вот этим интернетом. Дар слова, представьте, что дар слова это некий файл, как может быть папка, может директория, да? Вот это ее надо выделить, вот ее выделили мысленно, и нажали delete, вы ее стерли. Если она нечаянно попала в корзину, значит, потом и оттуда ее убрали. И когда занимались чисткой жесткого диска, и стерли жесткого диска, вообще уничтожили. Вот что имеет в виду это ученые. А не то, что вот многие думают, что дар слова... Ну, вот есть люди, которые не владеют даром слова, которых называют глухонемые, простите. Они владеют даром слова. Конечно, это для них э, бежит строка э, на экране э, телевизора часто, да? и нельзя не обратить внимание, что это сурдопереводчик такая удивительная специальность есть у людей, очень гуманно, да. И когда сурдопереводчик что-то пальцы на пальцах э, показывает, им одним понятно, не знаю, ведь у них очень активно губы воспроизводят этот текст, конечно. Э, Удивительное место вот как раз это в нашей теме. Я встретил когда-то в Библии в книге Бытия. Простите, это книга Исхода. Книга Исхода. Там такая сцена интересная. Пророк Моисей молится. Молится о своем народе. Но если посмотреть на это внешне, это явствует из текста библейского. он безмолвно молится он стоит на коленях и... но господь обращается к нему к пророку я вот она короткая фраза но я хочу чтобы вы ее расслышали точно как она в библии господь говорит ему что ты вопиешь ко мне Вы услышали? Что ты вопиешь ко мне. То есть то, что для... Это книга исхода, 14 глава и 15 стих. Если вам любопытно, что можете найти это место и сами прочитать. То есть для всех окружающих стоит на коленях молится пророка Моисей, абсолютно ни, ни, ни единого звука не произнося. Если бы кто-то спросил бы, а что он делает? Молчит. Как мы часто говорим, человеку для нас или говорит, или молчит. Но внутри его звучит вопль. И этот вопль слышит сам Господь и отвечает ему, что ты вопьешь ко мне, Моисей. И поэтому вот слово, глубоко звучащее, мы все, кто-то это знает, кто-то об этом не ведает, мы все таинственным образом обретаемся в стихии вот этого слова, которое по-гречески звучит очень красиво, очень емко: «логос». И, и не случайно вот и вот мы в стихотворении Гумилева об этом услышали что и в Евангелии от Иоанна сказано что Бог что Слово это Бог и помните наши начальные беседы когда мы действительно исследовали тайну нашего общего с вами названия Слово человек исходным-то было «словек» лет еще 500 назад в этих где, Конечно, мы «словеки». Ибо в молитве «Отче наш» Господь называет нас своими детьми, кто идет за ним, кто верил в него. А если «Отец» — наш слово, то, конечно, мы «словеки». Я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас порассуждали на одну очень интересную тему. Мы на какое-то мгновение, на какие-то мгновения мы отойдем от, от того, что мы говорим, и посмотрим, постараемся взглянуть на себя несколько со стороны. Вы знаете, о чем я хочу с вами побеседовать, мои дорогие э, зрители? Мы сейчас с вами будем говорить о том, как мы говорим. Да, мы будем, как мы говорим. Может быть, в многих из вас это натолкнет на какие-то размышления. Вот о чем речь. Дело в том, что одним из любимейших моих э, деятелей исторических, которые жили до прихода в мир во плоти Господа Иисуса Христа, является греческий философ Сократ. Я люблю его просто с мальчишских времен, потому что у нас дома были книги его, я читал, и он меня неизменно поражал глубиною своего мышления и какими-то удивительными особенностями своего характера. Уже после принятия Таинства Крещения, когда я ближе познакомился с христианством, я вдруг не, я не мог не ощутить, что Сократ по, по сути... Не зная Христа, очень часто в своей жизни поступал очень по-христиански, очень по-христиански. Достаточно вспомнить вот его взаимоотношения с его женой Ксантипой, которая в веках прославилась скажем, жутким совершенно характером. Да? И многие наши современники говорят, да не хочу, что я должен с ней жить, она надо мной издевается. И прибежал в суд и написал вот эту фразу, которую многие из нас, вот старшее поколение, разрушая свои семьи, писали. Не сошлись с характером. Да нет. Нет, Сократ э, тер, терпеливо с каким-то удивительным смирением переносил все это, а его смирение выражалось не только в этом. Дело в том, что он, э, ученики его стали выдающимися философами, многих из них вы знаете, но э, Сократ э, отказывался называть этих людей своими учениками, представляете? И он их неизменно, когда спрашивали, а кто же они, он неизменно говорил, о них, как это, они просто беседуют со мной. Он говорил, это беседующий с Сократом. Смотрите, какое смирение, да? Вот. И он не раз и не два в своей жизни повторял о том, что, вы слышите, что интересно, что высочайшее наслаждение для него, и он, как философ, считал, что это мнение должны разделить все и многие люди, что высочайшее наслаждение в мире, Это беседа, задушевная беседа двух умных людей. Вы слышите? Я не могу с ним не согласиться. И поэтому, когда мы вот вот такая высокая планка, которую мы взяли, а теперь давайте посмотрим, как беседуем мы, сегодняшние люди. Причем я говорю именно мы, обратите внимание, а не вы, потому что сам часто этим тоже грешу. Очень знакомая сцена. встречается двое людей. Один начинает говорить. «Вы когда мы слышали, только честно, чтобы сегодня дали человеку договорить?» Очень редко это случается. В школе ученики перебивают часто учителя «я тому свидетель». В ВУЗе студенты могут прервать своего преподавателя. Да. Причем очень беспардонно так. «А уж что говорить, когда беседуют ну, там приятели или ровесники?» Давайте, давайте вспомним. Вот один из нас начинает беседу. Что-то начинает говорить. Это редко, когда ему удается завершить свою мысль до конца. Его собеседник, да, его собеседник э, его перебивает. Знаете, почему он перебивает? Нет, что Если он скажет, что не воспитанный человек, он на вас обидится. Нет, он не из-за этого перебивает. А знаете, почему он перевел? Потому что он уже знает, что... хочет сказать его собеседник. Не такой он, простите, дурак. И что, почему тот тратит так много времени? Он уже догадался, что он хочет сказать. И он вместо него завершает эту его мысль. Тогда первый говорящий считает себя, ну, если не оскорбленным, то во всяком случае обиженным. И он всеми силами теперь хочет доказать первому своему собеседнику, что он не так прост, не так примитивен, что с двух слов можно угадать его мысль, которая ему наверняка кажется очень важной. Иначе бы он с вами бы не заговорил, и он становится более агрессивен, тон голоса его повышается, и он уже несколько иной манере говорит, пытается вам дать, что нет, я не так глуп, не так прост, да ты дослушай-то меня до конца. Теперь вот тот самый собеседник второй, он еще больше оскорблен, что да, он конечно уже понял, вам продолжать? Продолжать? Вы посмотрите со стороны, как часто беседуют люди. Можно подумать, что они сейчас драться, полезут друг с другом? Неужели это та самая беседа? Неужели тот самый высокое искусство? Неужели то-то самое высочайшее наслаждение, о котором нам поведал некогда удивительный грек? По имени Сократ. Я боюсь, что нет. А давайте обратимся к русскому фольклору. Замечательному, устному народному творчеству. Есть такая русская поговорка. Наговорились, да? Как мёду напились. Надо понять, что имеется в виду. в старину русскую замечательную не было, вот этих крепких спиртных напитков, никакой вот этой водки, это все очень поздно, а на какие-то праздники, на какие-то угощения из меда готовили слабоалкогольные такие хмельные напитки, на основой которого служил мед они, кстати, вам врач любой скажет, что вот эти напитки на основе меда, они еще способствуют укреплению иммунной системы, это правда поэтому они были не просто приятные на вкус, но еще были очень полезные. Теперь еще раз послушайте, какая замечательная поговорка. О чем мы это? Наговорились, как меда напились. Вы часто сегодня встречаете вот такую беседу? Увы и ах. Кстати, и речь идет не только о устной, устной беседе, а о письменной. Разве не может быть письменной? Да, мы давным-давно уже перестали писать друг другу письма. увы и ах, так называемый эпистолярный жанр, он канул, канул в лету. Но даже в интернет-пространстве мы ведь переписываемся друг с другом, но это тоже переписка. И я хочу вам поведать об одной истории, которая произошла у меня в прошлом учебном году. Мне пришло письмо. Человек прочитал книгу, а сзади мой электронный адрес. Это учитель Слушайте внимательно, это учитель, преподаватель русской словесности, русской языка и литературы одной московской школы. И он э, написал мне, Василий вы не согласились бы э, найти время и приехать в нашу школу, чтобы выступить перед нашими э, старшеклассниками. Должен сказать, что это мое самое любимое занятие, и в этом я во многом нахожу и смысл э, своей жизни. Я немедленно написал ответ, что да, вот мой номер телефона, свяжитесь со мной, и мы как-то договоримся, чтобы там подгадать, найти время и возможность. И этот учитель, я повторяю, это мужчина, мужчина, такая редкость, счастливая, между прочим, радостная такая, радостное исключение из правила нынешнего. Он мне, значит, пишет ответ, да, а в конце пишет. Вот лучше бы он этого не писал, но ведь он это написал. Прощаясь со мной, он пишет, э, сейчас скажу, СПБ, три буквы, ДСВ. Я буквально вам говорю. Значит, три, согла трой, три согласные буквы и три согласные буквы. СПБ, ДСВ. Телеграмма какая-то. Я вот, наверное, наивный человек. Как на духу вам говорю. Я не понял. И громко так, видимо, и удивился. Дома была моя младшая дочь, которая тогда училась в восьмом классе. Вот, говорит, Папа, в чем дело? Я говорю, слушай, у меня что-то в конце письма написали, а я не пойму, что это такое. Она подошла и говорит, пап, ну это же так просто. Что просто? Она говорит, папа, ДСВ это значит, он тебе написал. До свидания. А СПБ и СПБ там... СПБ, я знаю, это аббревиатура города Санкт-Петербурга, Тут так, тут там пишется по-иному, там буквы С и П, они заглавные, а буква Б, она такая маленькая прописная. Но здесь все буквы были такие прописные. СП... И она говорит, папа, СПБ, он тебе сказал спасибо. Я был оскорблен, и, и... и я написал ему письмо, большое письмо. Я ему написал, вы, видимо, куда-то торопитесь. Вообще не обратили внимания, как мы все очень стали торопливы и суетны. У нас прощается? Бай! Встречается? Хай! Это об этом отдельно будем говорить. Что сделали с нашими замечательными русскими приветствиями. Это вообще не русский язык. Я вам больше скажу, это даже не английский язык. Это изуродованный английский язык. Американизированный такой. Я ему написал, куда вы торопитесь? Если кто-то позабыл, может быть, Наших, такой суете наших будней. Давайте вспомним, что нас ждет в конце. И никакого бонуса там не будет тому, кто первый добежал. Это я вам точно говорю. Куда мы торопимся? Бог дал нам, это великий дар слова. А русская нация, и все, кто говорят по-русски, они вообще э, наделены та, таким богатством, у нас такой совершенно замечательный язык. Во что мы его превращаем? СПБ, ДСМВ? Господи, помилуй. Вот это тоже касается вот как раз вот этой темы. Не, не, не только что мы говорим, а как мы, как мы общаемся и как мы пользуемся вот этими богатствами. Для кого Пушкин, вот эти 313 тысяч слов запаса Пушкина, эти 326 тысяч этого юноши, простите, у нас в его возрасте еще некоторые мужчины по дискотекам бегают, считая себя парубками такими, для кого эти богатства? Для кого э, Владимир Иванович да, собрал вот эти двести тысяч наречий? Он ведь собирал вот по деревням, по селам, по провинциям вот это удивительные наречия, э, вот это диалектные слова. Для кого все это? Вообще русский язык, он по некоторым э, подсчетам ученых, он, вот если взять там все термины, все диалектные слова, в общем, вот в совокупности своей, как принято говорить, Это же около миллиона слов. А давайте вспомним, каким количеством слов часто обходятся наши с вами современники. Так для кого это богатство? Этим же всем, собственно, надо пользоваться. Я очень хотел бы, чтобы вы тоже поделились своими мыслями вот о том, что стало предметом нашей сегодняшней беседы. Для меня это просто боль. Но мы, завершая беседу, Я прочитаю вам стихотворение, тоже оно небольшое, и попрошу вас, хотя уверен, что вы наверняка угадаете, многие из вас, «Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества выпал на наших часах, и мужество нас не покинет».